Когда Эмбер показала Майклу образцы своей подписи, тот стал смеяться и заявил, «Роспись выглядит настолько безграмотной, что Эмбер вполне могут принять за графиню». Однажды дождливым октябрьским вечером Эмбер лежала на постели и разглядывала непристойные картинки в книжке сонетов «Аретино», которую ей дал Майкл для практики в чтении. Айратино Пьетро — итальянский писатель, поэт, драматург, публицист. Услышав звук отпираемой двери, Эмбер спросила, не оглядываясь. — Майкл, иди-ка сюда. — Что-то мне непонятно. Ей ответил голос Майкла, но очень уж строгий. — Подойди ко мне, племянник. Сочти ответ за очередную шутку. Эмбер соскочила с постели и выбежала в коридор, но остановилась и в смятении замерла на пороге. Вместо Майкла в дверях стоял старый человек с прямым тонким носом и сердитым сморщенным лицом, будто только что выпил уксуса. Эмбер испуганно отступила назад, прикрыв рукой слишком раскрытый ворот белой рубашки. Но поздно. Старик сразу понял, что перед ним не мальчик-племянник. — Так вы говорите, у вас здесь живет племянник, мистер? — Где же он? — строго произнес господин и, нахмурившись, взглянул на Майкла. — Вот он, мистер Грайпенстро, — ответил Майкл уважительно, но с упрямством. Мистер Грайпенстро снова посмотрел на Эмбер поверх квадратных зеленых очков, и скривил губы. Эмбер опустила руку и просительным тоном сказала «Прошу прощения, Майкл, я думал, ты один пришел». Он указал ей жестом на спальню, и Эмбер ушла, прикрыв за собой дверь. Она остановилась у двери, чтобы слышать разговор мужчин. «Боже мой!» — с отчаянием подумала она, нервно потирая ладони. — Что же будет со мной? Ведь если он узнает, кто я такая... Тут до нее донесся голос мистера Грайпенстро. «Ну — мистер Готфри, какие оправдания будут на этот раз? — Никаких, сэр. — И давно вы держите это существо в квартире? — Один месяц, сэр. — Месяц? — Великий Боже! — Да у вас нет ни малейшего уважения к древним и достойным английским законам. Из уважения к вашему отцу я оставлял безнаказанными многие ваши проступки. Но это превосходит все прочее. Если бы не глубокое почитание и высокий авторитет сэра Майкла, я послал бы вас во флот, где вас научили бы, как следует вести себя молодому человеку. Но при данных обстоятельствах заявляю, Вы исключены из колледжа. И чтобы мне никогда не пришлось больше видеть вашу физиономию, а этого существа здесь не должно быть через час. Да, сэр. Благодарю вас, сэр. Открылась дверь. Позвольте мне сказать вам следующее, мистер. Когда молодой человек волочится за бабами, то его ждут дуэли, сифилис и незаконные выродки. И больше ничего. Прощайте!» И дверь захлопнулась. Эмбер подождала немного, потом летела в комнату. «О, Майкл, тебя исключили! Это я во всем виновата!» Она стала плакать, но Майкл быстро обнял ее и начал утешать. но ну, не надо, милочка!» Какого дьявола мы уедем из этого злополучного места? Пошли, надевай шляпку и плащ, и мы найдем себе квартиру, где мужчина сможет жить так, как ему того хочется. Майкл снял двухкомнатную квартиру в гостинице под названием «Виноградная лоза», неподалеку от улицы Сент-Клеменс, пересекавшей Флит-стрит. Она располагалась за воротами Сити в Новом, и более модном районе уэст -Энда. Рядом проходила Друли-Лейн и размещался Ковент-Гарден. В пяти минутах ходьбы на Верр-стрит находился теннис-корт, превращенный теперь в Королевский театр. Он купил для Эмбер наряды. Сначала подержанные, ему требовались деньги на квартиру. Позднее она заказала себе новые. И Эмбер вновь погрузилась в вихрь развлечений и удовольствий. Еще в темпле ей приходилось встречаться с друзьями Майкла, а теперь появилось множество новых знакомств. Молодые люди из богатых семей, будущие бароны и лорды, офицеры гвардии короля и герцога, актеры одного из четырех театров. Познакомилась также Эмбер с женщинами, содержанками этих молодых людей, хорошенькими девушками, продававшими ленты и перчатки в торговых рядах чейнджа, куртизанками, актрисами. Эти умненькие и веселые девицы — ровесницы Эмбер. Цветы, которые расцвели на благодатной почве реставрации. Они ходили в театры и сидели в портере, где дамы непременно носили маски, переговаривались с соседями и жевали китайские апельсины. Бывали они и в игорных домах в Хеймаркете, где как раз Эмбер охватило радостное возбуждение, когда пронесся слух, что сейчас придет король. Но король не пришел, и Эмбер испытала глубокое разочарование. Она никак не могла забыть лицо короля, когда он посмотрел на нее во время шествия. Им приходилось бывать и в нью что в Ламбете и в Малбери-Гарден, который в последнее время стал очень модным местом прогулок. Они обедали в самых известных тавернах в Локетс возле Чаринг-Кросс, где всегда было множество молодых офицеров в красивой форме. Бэр в Бридж-Футе, в таверне Даггер, которая пользовалась дурной славой из зачасток драк, но имела репутацию места, где подают самые изысканные пироги не раз майкл сэмбер посещали кукольные представления в ковенд гарден где собирались сливки общества по вечерам они часто выезжали в наемные коляски и состязались кто больше разобьет оконных стекол бросая медные монеты а когда они оставались дома их квартиру заполняли друзья майкла Молодые люди, приходившие в любое время дня и ночи. Они заказывали еду и напитки, которые приносили им из таверны, играли в карты, напивались до пьяна и укладывались в постель Майкла и Эмбер со своими дамами. Никто из них не имел определенного занятия, да они не думали об этом. Их помыслы занимало только бегание от кредиторов. Их стихии были удовольствия, Моральные устои исчезли так же, как старомодные шляпы с высокой тульей, и так же, как шляпы, служили объектом насмешек. Равнодушие, цинизм и эгоизм стали признаками благородного происхождения. Мягкость, честь, преданность вызывали лишь презрение. Джентльмены старой школы из окружения короля Карла I обвиняли нынешнего короля во всеобщем падении нравов нового поколения. И хотя в период протектората при Кромвиле положение было не лучше и лишь скрывалось под личиной благонамеренности, молодой король не желал и не пытался установить более жесткие правила поведения. ни его величество а гражданская война посеяла те зерна, которые теперь, после возвращения короля на престол, взошли и расцвели пышным цветом. Но Эмбер даже туманно не представляла себе все эти течения и настроения. Она была влюблена в такую жизнь. Ей нравились шум, неразбериха, веселье и бесшабашность этой бурной беззаботной компании, Она понимала, как сильно эта жизнь отличалась от жизни в деревне и радовалась этому отличию, ибо здесь она могла делать, что хотела, и никого это не возмущало и не шокировало. Ей в голову не приходило, что такой образ жизни неприличествует джентльмену. Молодых людей брак не интересовал. Брак тоже, среди прочего, получил клеймо чего-то недостойного, и воспринимался как последнее прибежище неудачника, столь глубоко погрязшего в долгах, что у него просто не оставалось другого выхода. Любовь между супругами считалась дурным тоном, а счастливый брак вызывал насмешки, отнюдь не зависть. Эмбер к этому относилась также же. Льюк Чаннел убедил ее, что замужество — самое большое несчастье, которое может постигнуть женщину, Поэтому она с горячностью, с такой же язвительностью, как и другие из ее окружения, говорила о том, как это абсурдно быть женой или мужем.